В последнее время, просыпаясь по утрам, Надка некоторое время лежала с закрытыми глазами, словно прислушиваясь к своим внутренним ощущениям. Впервые за много лет она была в полном ладу с окружающим миром и с собой. Вся её кипучая энергия, раньше той идео, толкавшая её на всевозможные приключения, из которых не всегда удавалось выйти без последствий, сейчас уходила на вполне обыденное Но между тем, приносящая радость мужа, детей, работу, ведение дома. И когда только она успела стать такой хозяйственной и домовитой, или этот аганцев её так изменил. Иногда Натка, дизайнер Наталья Кузнецова, представляла себя бурной горной рекой, на которой вдруг взяли и построили гидроэлектростанцию. Раньше поток бесцельно стремился куда-то, подмывая берега, а теперь чётко и упорядоченно вырабатывал электричество, принося пользу другим. Польза эта наблюдалась практически во всём. К примеру, капитан Таганцев, много лет проходивший в простых оперативниках, после Нового года был отправлен на трёхмесячные курсы повышения квалификации. в центре профессиональной подготовки главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Москве. Учёба закончилась перед самыми майскими праздниками. После получения свидетельства Константину Таганцеву было присвоено звание майора. И со дня на день он ждал назначения на должность заместителя начальника окружного управления внутренних дел по Северо-Восточному округу. ГУ МВД России по городу Москве. Должность, к слову, полковничая, так что погоны хотя бы подполковника, судя по всему, были не за горами. Наткина сестра судья Кузнецова слегка удивлялась такому резкому карьерному взлёту зятя. А вот сама Натка приняла его как должное. Она прекрасно знала, что её Костя умница и трудяга. И кто заслуживает повышения, если не он? С этим аргументом сестра Лена не спорила, признавая к тому же наличие в системе огромного кадрового голода. Опыт Таганцева вкупе с его деловыми качествами, проявившимися, к примеру, во время длительной командировки в Энгельс, после которой они с Наткой и удочерили девочку Настю, делал подобное назначение вполне объяснимым. А детали Натку не интересовали. Приказ о назначении должен был быть подписан на следующей неделе, сразу после майских праздников. Иннатка уже объявила сестре, что по этому поводу планируют большой сабантуй с приглашением Костиных друзей и сослуживцев, ну и всей семьи, конечно. Торжество нужно было как-то развести по времени с Лениным 40-летним юбилеем. Но сестра заверила, что отмечать его не собирается. Так что Натка вольна назначать любую дату, которую сочтёт подходящей. Сенька, которому недавно исполнилось 9 лет, заканчивал третий класс. Трёхлетняя Настю вполне освоилась в детском саду и даже почти не болела. Жизнь была вполне устоявшейся и предсказуемой. И единственное, что её омрачало, это теснота, в которой им приходилось жить. Родительская квартира, когда-то любезно предоставленная Леной в полное Наткино на распоряжение, была очень комфортна, пока Натка и Сенька жили там вдвоём, и вполне допускала периодические ночёвки в ней Таганцева. Однако для постоянного проживания семьи из четырёх человек с двумя разнополыми детьми она не годилась совершенно. И одной отдельной комнаты не хватало, и кухня слишком маленькая, и коридор узкий. Надке давно стало ясно, что квартирный вопрос, тот самый, который испортил не одно поколение москвичей, нужно решать. Но вот как? Этот вопрос она готовилась ребром поставить перед мужем. В конце концов, если его деловой хватке достаточно для того, чтобы сделать нехилую для его лет карьеру, то и с жилплощадью разберётся, не маленький. Новая Костина должность предусматривала неплохую зарплату. И хотя в своей хорошенькой головке Надка и её давно уже распределила, она вполне допускала и мысли об ипотеке. В конце концов, другие живут, и они смогут. Костя, когда она высказала ему свои мысли вслух, вдруг заявил, что тоже об этом думал. Правда, Таганцев считал, что ипотека им пока не нужна. Она понадобится позже, когда Сенька подрастёт настолько, что ему понадобится отдельное жильё. Пока же Костя предложил другой выход: продать Наткину жилплощь и свою, ещё родительскую квартиру, и купить четырёхкомнатную. Пусть и не очень новую, в которой кухню можно будет объединить с гостиной, а ещё оборудовать им отдельную спальню и детям по комнате. Идея была воспринята как здравая. И вот уже несколько дней вместо того, чтобы работать, Надка просматривала все возможные предложения о продаже недвижимости. Мечтала она о новой, большой и светлой квартире, которые строились сейчас в комплексах со всеми мыслимыми и немыслимыми удобствами, с грустью понимая, что на это у них не хватит денег. Если не влезать в кредиты. Так что придётся довольствоваться чем-нибудь попроще. Покупатель на квартиру, оставшуюся Косте от родителей, уже нашёлся. Надкину квартиру тоже приходили смотреть, потому что находилась она близко к центру и в тихом, зелёном, уютном дворике. А вот вариант с покупкой пока не просматривался, от чего Надка немного начинала нервничать. Все вокруг пугали, что рынок стоит. Найдётся покупатель, согласный на их цену, значит, надо продавать. Вдруг другого не будет, а этого упустишь. А если до этого времени новой квартиры не будет, то куда переезжать с двумя детьми? Да и время непростое. Страшно, что деньги обесценятся. Сегодня это стоимость квартиры, а завтра глядишь, её половина. И где тогда спрашивается, недостающее убрать? В разгар всех этих тревожных мыслей Натки позвонила старшая сестра. Голос у неё был какой-то странный. Словно сестра долго плакала. но при этом была радостно возбуждена. «Ты чего такая?» – без обиняков спросила Надка. «Случилось что? Тебе Миронов предложение сделал?» К новому роману сестры Надка относилась насторожённо. С одной стороны, приходилось признать, что этот самый Виталий – классный мужик. Богатый, основательный, разведённый, красивый. Лену на руках носит. Её Надку из тюрьмы в Манзании спас. да ни одну, а вместе со всеми товарищами по несчастью. Эта её ископада обошлась другу сестры в круглую сумму, но никакого недовольства этим обстоятельствам он не выказывал, и поток благодарностей прервал на самом как говорится, взлёте. Мол, дело прошлое, и давайте не будем об этом говорить. С другой стороны, в идеальности Миронова Надка видела какой-то подвох. Но не бывает таких мужиков и такого женского везения. А если и бывает, то никак не могло оно выпасть на долю предсказуемой в своей правильности судьи Кузнецовой. Чем могла заинтересовать Виталия довольно скучная Елена, для Натки было тайной. И даже самой себе она не хотела признаться, что на самом деле просто завидует. Конечно, у неё был законный муж, Прекрасный Костя Таганцев, повышенный до приличной должности и без пяти минут подполковник. Однако с Виталием Мироновым, а главное, с его доходами, Костя сравниться не мог, выигрывая только в одном. Практически с первых дней их знакомства, когда Таганцев, сначала ухаживавший за Леной, увидел её младшую сестру и пропал, он предлагал Натке выйти за него замуж. Миронов же За семь с лишним месяцев этого решительного шага так и не сделал. Нет, не предложение, раздался в трубке голос сестры. Впрочем, совершенно этим обстоятельствам не расстроенный. Он мне квартиру подарил, представляешь? Что? Ага. Я сама до сих пор в шоке. Вчера вечером привёз в жилой комплекс мой рай он. привёл в двухкомнатную квартиру, полностью готовую для того, чтобы в ней жить. Вручил ключи и документы на моё имя и сказал, что это его подарок на моё сорокалетие. Представляешь? Если честно, с трудом, призналась Натка. А этот жилой микрорайон где? На северо-востоке, недалеко от станции метро Ботанический сад. С одной стороны, не центр, конечно, а с другой Мы по МСД от моей работы за 40 минут доехали. Я в часы пик сейчас больше на дорогу трачу. А квартира прекрасная. Да и сам комплекс просто мечта. Всё нужное есть. Натка, ты себе представить не можешь, насколько я счастлива. Я так долго мечтала о своей квартире. И Сашка тоже рада. Она наконец-то вырвется из-под моей опеки. И станет жить сама. Она даже сдержать свои эмоции не могла, так и сказала: "Наконец-то ты не будешь нам с Фомой мешать, а мы тебе". "Нахалка твоя, Санька", сказала Натка. С одной стороны, за сестру она была рада, а с другой её немножко грыз внутренний червячок. Её-то квартирный вопрос никак не решается, а у Лены, пожалуйста, и без всяких на то усилий. Надке тут же стало стыдно. В конце концов, квартира, в которой она сейчас живёт всем своим колхозом, когда-то досталась им с сестрой от родителей, и Лена имела на неё такое же право, как и Надка, но оставила её младшей сестре безропотно, всю жизнь скитаясь по съёмным углам. Так что всё правильно, всё справедливо. «Молодёжь, что с неё взять?» Безмятежно отозвалась Лена. Но я не в обиде. Ты же знаешь, Сашка хорошая дочь. А что хочет самостоятельности и чувствовать себя хозяйкой, так это нормально. Мы и сами такие были. И когда на Васильье, пока не знаю, там нужно кое-что докупить и под себя обустроить, Лена счастливо вздохнула. Торопиться-то особо не надо. Сделаю всё в удовольствие. Раз уж такой повод выпал, начну потихоньку коробки собирать. Что с собой забрать, что Сашке оставить, а что и вовсе выкинуть? Столько барахла накопилось, давно собиралась разобрать, до да руки не доходили. Теперь пора. Надка уныло подумала о том, что своё барахло, видимо, разберёт не скоро. Но потом спохватилась и искренне поздравила сестру. Твой Виталий молодец, сказала она. Умеет устроить сюрприз, этого у него не отнять. Впрочем, лучше бы он тебе колечко подарил с бриллиантиком. Потому что тогда ты переехала бы в его роскошные хоромы, и вопрос решился бы сам собой. Раз он тебе квартиру дарит, значит что? Жить с тобой не собирается? Ты хочешь, чтобы я задала ему этот вопрос? В голосе сестры появился металл, который Надка хорошо знала и называла судейским. Не в моих правилах навязываться кому бы то ни было в жёны, даже если речь идёт о Миронове. Я беременная с Сашкой такого не сделала, а уж сейчас и подавно. Я себя знаешь ли, не на помойке нашла. Да и вообще, я не уверена, что гожусь для семейной жизни. С моей работой иногда только и хватает сил чтобы дойти до кровати и упасть в неё. Встречи под настроение и без обязательств меня вполне устраивают. Ой ли? Лукава спросила Натка. А что тебя удивляет? Ты что, не такая была? Сколько лет ты наотрез отказывалась выходить за Таганцева, потому что тебя устраивало быть свободной. Ты согласилась только потому, что без этого вам Настю удочерить не давали. Если бы не это, Так ты бы до сих пор не замужняя была. Может быть, легко согласилась Натка. Только я сейчас с высоты полученного опыта понимаю, насколько была не права. И быть Костиной женой, а не любовницей. Мне очень даже нравится. Нам всем это пошло на пользу. И мне, и Насте, и Сеньке, да и Костю тоже. Кто знает, был бы он не женат, может и не получил бы такое ответственное назначение. Семейные ценности сейчас важное значение имеют. Они всегда имели важное значение. Лена вдруг вздохнула. Если Виталий захочет на мне жениться, я, разумеется, соглашусь, потому что это именно тот человек, за которым можно быть в прямом смысле слова за мужем, как за каменной стеной. Ему моя женская сила и выносливость по барабану. Он во всех смыслах гораздо более сильный человек, чем я. Но раз он пока не принял такого решения, то меня и сегодняшний статус кво вполне устраивает. Мне с этим человеком хорошо, и квартира я очень рада. Разумеется, если бы всё-таки рано или поздно поженитесь, то она Сашке достанется, хмыкнула Натка. Как ни крути, а сплошная польза. Лена Я очень за тебя рада, правда. Надо будет выбрать время, чтобы съездить и посмотреть твою новую квартиру. А пока напоминаю, что на следующей неделе мы с Костей ждём вас с Сашкой в гости, чтобы отметить его назначение. И Виталия, конечно, тоже. Да, мы помним, конечно, ответила Лена. До встречи. Спустя неделю, когда ожидаемое назначение Таганцева на новую должность состоялось, Надка до конца не была уверена, что это произойдёт, потому что подобный карьерный рывок казался фантастикой. Они действительно собрались в Наткиной небольшой, но уютной квартире. Стол накрыли в гостиной, один угол в которой теперь был отдан под нужды трёхлетней дочки. Настюша, как все детдомовские дети, к наличию своего места относилась очень трепетно. Ей было очень важно, что у неё есть её коробка с игрушками, которую никто не трогает без разрешения. Её детский столик и стульчик, куда она усаживалась рисовать. Её кукольный домик, в котором обычно обстоятельно рассаживались куклы. Сейчас всё это великолепие оказалось сдвинуто из-за большого расставленного стола и натащенной кучи стульев для гостей. И Настюша капризничала и куксилась, что вообще-то было ей не свойственно. От шума, гама, детских слёз, да и от предшествующей приходу гостей готовки, Натка устала так сильно, что даже голова заболела. Она уже жалела, что не воспользовалась любезным предложением своих давних соседей по даче, Татьяны Ивановны и Василия Петровича Сизовых, забрать на время вечеринки детей к себе. Надка отказалась, потому что Сизовы тоже были званы в гости и сейчас сидели за столом. Отдавать им детей значило оставить пожилых людей без праздника, которых у них и так было немного. Нехорошо это, некрасиво. Конечно, Татьяна Ивановна, не умевшая сидеть без дела, приехала заранее, чтобы помочь накрыть стол. Да ещё и собственноручно испечённые пироги привезла. Но взбудораженная большим количеством незнакомых людей Настенька, к бабе Тане шла плохо, дичилась, то и дело норовила залезть к натке или к Косте на колени. Костя же вынужден был общаться со своими коллегами, а потому внимания дочке уделить не мог. А Надка сновала всё время между гостиной и кухней, следя, чтобы не пустили блюда и тарелки. Поэтому оставляла дочку то на Сеньку, то на племянницу Сашку. А Настюша то и дело принималась плакать, размазывая слёзы по своему ангельскому личику. Почему-то за всем этим бедламом крайне внимательно наблюдал Виталий Миронов. И Надку это нервировало. При бедовом её характере. Ей всегда было совершенно всё равно, что думают о ней посторонние люди, в том числе мужчины и её сестры. Надка была уверенной в себе и самодостаточной, но почему-то неприкрытый интерес Миронова к их стаганцевым жизненному укладу её цеплял, порождая странное чувство внутреннего беспокойства. Словно впереди были какие-то пока неведомые неприятности. И их ожидание заставляло держаться настороже. Надка и держалась, то и дело бросая в сторону друга сестры осторожные внимательные взгляды. Чего вынюхивает? Что хочет узнать? Она замечала, что Виталий то и дело останавливает взгляд на золотистых Настюшиных кудряшках, а потом переводит его на сосредоточенно глядящего в телефон Сеньку. «Мама, я хочу какать!» Звонкий голос Насти перекрыл гостевой гомон. На мгновение воцарилась тишина. И тут же все снова продолжили свои разговоры, тактично не обращая внимания на детские бытовые неурядицы. И только Миронов расхохотался громко, весело, от души. А, отсмеявшись, вдруг наклонился к уху сидящей рядом Лены и что-то ей прошептал. Надка заметила, что сестра изменилась в лице. И на мгновение застыла, а потом бросила на своего спутника такой изумлённый взгляд, словно он предложил ей слетать на луну или сообщил о том, что им надо расстаться. Впрочем, сейчас нужно было думать не об этом, а о том, как усадить Настю на горшок. Вот ведь маленькая паразитка. Это же она просто из вредности, чтобы привлечь к себе внимание посреди большого шумного сборища. Настоящая женщина растёт. И манипуляторша, каких ещё поискать. Если бы Надка, уносящая на руках дочь в ванную комнату, слышала, о чём говорят Лена и Миронов, то удивилась бы ещё больше. Крупный бизнесмен, удачливый предприниматель и очень серьёзный человек, Виталий Александрович Миронов, весь вечер наблюдающий за тем, в какой любви живут обитатели этой тесной квартирки, думал о том, что, пожалуй, его многокомнатные хоромы слишком просторны для него одного. Никто не знал, насколько пусто на душе, когда вечерами возвращаешься в пустую квартиру. Если Лена не оставалась у него ночевать, то он даже свет нигде не зажигал, не надолго заходил в кухню, чтобы не чувствуя вкуса, съесть оставленный домработницей ужин. Влескал в пузатый стакан на два пальца виски, чтобы легко уснуть. А потом проходил в спальню, где перед сном недолго пялился в телевизор или лениво пролистывал в интернете новости на лентах Telegram-каналов. Скучно так жить. Скучно и бессмысленно. В небольшой квартирке без алабердной Натальи Кузнецовой и её мужа кипела жизнь. Здесь никогда не скучали. И Виталий Миронов был крайне далёк от мысли Что причина этого кроется как раз в надкиной безалаберности. Секрет был совсем в другом в звонких детских голосах. Миронов не часто приходил к Таганцевым, но каждый раз испытывал острое чувство зависти, потому что здесь пахло тёплым, дружным и любящим домом, а не дорогими освежителями кондиционированного воздуха, как в его собственном жилище. И вот это непосредственное: "Мама, я хочу какать". Бизнесмен вдруг представил, как посредине торжественного приёма у него дома звучит тонкий детский голосок, прерывая высокопарные речи гостей. Расмеялся громко, открыто, как не делал на людях уже довольно давно. А отсмеявшись, наклонился к Лене и тихонечко сказал: "Роди мне сына". Это прозвучало так просто и обыденно, словно Миронов думал об этом долго и основательно, вынашивая план по созданию новой семьи. На самом деле мысль, пришедшая в голову, возникла совершенно неожиданно. До этого момента ему даже в голову не приходило, что помимо уже взрослых сына и дочери, у него могут появиться и новые дети. К чему? Зачем? Безответственно это. Заводить детей на пятом десятке, когда шансы на то, что с тобой что-то случится до достижения ими совершеннолетия, повышаются с каждым прожитым годом. Лена, похоже, к подобному предложению тоже была не готова. По крайней мере, услышав его горячий шёпот, замерла в изумлении, словно не веря собственным ушам. Перед этим вздрогнув всем телом. Испугал он её, что ли? Ты серьёзно? свою новую подругу жизни Миронов понимал. Ей только-только исполнилось 40 лет. И в данный момент Лена Кузнецова наконец-то могла, слегка расслабившись, если не получать удовольствие, то хотя бы жить спокойно. На работе у неё всё шло своим чередом. Судья Кузнецова пользовалась уважением коллег и была на хорошем счету у начальства. Взрослая дочь училась в институте Зарабатывала неплохие деньги на модном нынче блогерстве и хлопот не доставляла. Младшая сестра, за которую Лена привыкла волноваться и чьи проблемы вечно решала, стала степенной замужней женщиной и матерью двоих детей. За неё теперь отвечал Таганцев. А на Костю в этом вопросе вполне можно было положиться, особенно теперь, когда он выбился в большие начальники. В этом месте Миронов позволил себе слегка усмехнуться. Для всего остального, души и тела, у неё был он. И Миронов прекрасно видел, как Лена к нему относится. Его грела мысль, что он сумел влюбить в себя именно такую женщину: взрослую, умную, самостоятельную, сильную. И он готов заботиться о ней, облегчая её жизнь. К примеру, он квартиру купил Так почему бы ей в ответ и не родить ему ребёнка? Совершенно серьёзно, ответил он на заданный ею вопрос. Неужели ты не завидуешь своей младшей сестре? Это же такое счастье слышать в доме детские голоса. Виталик, но я об этом никогда даже не думала, растерялась Лена. О чём? о том, что от того, что мы с тобой периодически занимаемся, бывают дети. Близкие контакты между мужчиной и женщиной, знаешь ли, иногда приводят к такому результату. Разумеется, но совместные дети это совсем иной уровень отношений. И родить ребёнка значит поменять свою жизнь навсегда. Уже ничего не будет по-прежнему, и отыграть назад не получится. А что именно ты собираешься отыгрывать? Тебе 40 лет. Ты находишься в самом расцвете. Так что выносить и родить здорового ребёнка вполне сможешь, тем более что медицинское сопровождение я тебе обеспечу самое лучшее. Ещё несколько лет и думать об этом будет уже безрассудно. Да и я бы хотел успеть поставить малыша на ноги, будучи активным членом общества. Так что биологические часы тикают не только у тебя, Но и у меня. Мне всегда казалось, что вопрос с детьми для меня закрыт раз и навсегда. Сашке 19. Куда рожать с такой разницей? И ты прав. К этому вопросу нужно подходить очень взвешенно и разумно. В первую очередь, с точки зрения здоровья ребёнка. Разумеется, я согласен, что тебе надо пройти всестороннее медицинское обследование, и мне тоже. И генетические экспертизы лишними не будут. Возраст всё-таки. Так что если ты не против, то я завтра же и договорюсь». Лена ошарашенно молчала. «Ладно, ты подумай, а мне ещё надо с Костей переговорить». С милости велся Миронов и встал из-за стола. Подойдя к Таганцеву, который только что вернулся в комнату, проводив партию сослуживцев, он сделал ему знак следовать за ним. Где пошептаться можно так, чтобы без свидетелей? Таганцев немного подумал. В гостиной гости. На кухне Татьяна Ивановна моет посуду. В ванной Натка с Настенькой. Так что пойдём в Сенькину комнату. Хотя нет, там сейчас Санька стрим проводить будет. Я слышал, как она с Сенькой договаривалась, чтобы его комнату занять. Так что пошли в спальню. Мужчины скрылись за дверью, провожаемые взглядом вышедшей из ванной комнаты Натки. Доченька, сходи к бабе Тане, расскажи ей стихотворение, которое мы вчера вечером учили. Мне надо с тётей Леной поговорить. Вернувшись в комнату, она подсела к сестре, застывшей с задумчивым, можно даже сказать, отрешённым видом. Чего тут у вас за секретные переговоры? Лена вздрогнула, словно очнулась. Что? Я говорю, что твой Виталий затеял. Сначала с тобой шептался, потом с Таганцевым. А теперь они оба в спальне заперлись. Старшая сестра вдруг рассмеялась. Ну, то, что он затеял с Таганцевым в спальне, не делается. Натка, ты представляешь? Виталий заявил мне, что хочет, чтобы я родила ему сына. Чего? Глаза у Натки натурально полезли на лоб. Ты, сына? Погоди, я не поняла. Он тебе что, предложение сделал? Если ты о замужестве, то нет. Этого он мне не предлагал. Но родить ребёнка, кажется, тоже предложение, а оно прозвучало, причём совершенно однозначное. Ничего себе. А ты? А что я? Мне это даже в голову никогда не приходило. Разумеется, я иногда позволяла себе в мечтах представлять, что мы съедемся и станем жить вместе. Но дальше этого мои даже самые буйные фантазии не заходили. Мне тоже ещё год назад в голову бы не пришло, что я займусь усыновлением ребёнка, а для этого выйду замуж. Всё-таки наши мужчины умеют удивлять. Таганцев мне вместо роддома предложил сходить в детдом. А твой Миронов готов вдруг стать биологическим отцом, хотя глядя на него, такого в жизни не скажешь. Почему вступилась за любимого мужчину Лена? Он серьёзный и ответственный человек, готовый помогать людям. Почему бы ему и не хотеть снова помянчить малыша? Потому что, извини, он выглядит как человек, который всё в этой жизни делает для своего комфорта. серьёзно и обстоятельно, но для комфорта, понимаешь? А дети это дискомфорт, несмотря на то, что они очень милые. Лена Искоса посмотрела на младшую сестру. Та действительно выглядела уставшей. Всё-таки двое детей это серьёзная ответственность и большой труд. И Костя, несмотря на всю его надёжность, в этом не ахти какой помощник. Поскольку день и ночь пропадает на своей невозможной работе, а теперь после назначения Натка его и вообще видеть перестанет. Наташа, скажи честно, ты ни разу не пожалела, что ввязалась в эту авантюру с Настей? Сестра на подобное определение даже не обиделась. Понимала, что со стороны их с Костей решение именно так и выглядело. Ты знаешь, нет Конечно, мне было очень страшно. И больше всего я боялась, что не справлюсь и буду жалеть. Но мне нравится быть Настиной матерью. Во-первых, когда Сенька рос, я была слишком поверхностной и легкомысленной. Мне тогда хотелось развлекаться, а не с малышом играть. Хорошо, что ты мне помогала. А теперь я, кажется, созрела для осознанного материнства. Меня вся эта круговерть совершенно не раздражает. И я сейчас скажу одну вещь, после которой ты, возможно, сочтёшь меня ненормальной. Но я бы и третьего ребёнка завела. Общего с Костей. А что? Его зарплата вполне позволит мне какое-то время не работать. Шиковать, конечно, не придётся. Но прокормить троих детей мы будем в состоянии. С квартирой бы что-то решить, потому что нам и сейчас тесно. В таких условиях о третьем малыше даже думать не приходится. А я всё равно думаю. Так что если твой Миронов сам тебе предлагает родить, значит, он готов взять на себя ответственность за вас обоих, и тебя, и малыша. И этим нужно пользоваться. Даже если он на тебе не женится, и вы вообще расстанетесь, ребёнка он точно не бросит. Не такой он человек. Елена Уныла подумала о том, что последняя фраза является довольно слабым мотивом для того, чтобы рожать ребёнка. Впрочем, они с Наткой отвлеклись от своего разговора, поскольку увидели, что Миронов и Таганцев вышли из спальни, остановились в коридоре перед входом в гостиную и пожали друг другу руки, словно скрепляя какой-то достигнутый договор. Натка встала, уступая Миронову место, а сама прошла к мужу. О чём вы разговаривали? спросила Анна у Таганцева. Для чего уединялись? Не скажу, ответил Костя и поцеловал жену в ухо. Это будет сюрприз. Мы с Виталием так договорились: сохранить его в тайне и от тебя, и от Лены. Подумайте, пожалуйста. Надка обижена надула губы, зная впрочем, что Таганцева такими проделками не пронять. сказывался оперативный опыт. Ты не устала? Может, пойдём? Вернувшийся на своё место Миронов предупредительно наклонился к Лене. Если у тебя нет других планов, то можно поехать ко мне. Потренироваться в будущем родительстве, так сказать. Виталий, ты не обижайся, но я лучше поеду домой, отказалась судья Кузнецова. У меня завтра с утра важное заседание. Хочу подготовиться. Да и вообще, мне нужно подумать. Конечно, с готовностью согласился Миронов. Я понимаю, что я тебя ошарашил. Так что ты подумай, а я завтра с утра договорюсь насчёт обследований. Там видно будет. Уклончиво сказала Лена. Вы о чём с Костей шептались? Это наш маленький мужской секрет. Миронов улыбнулся. Я тебе обещаю, что вы с Наташей обо всём узнаете, просто чуть позже. И гарантирую, что сюрприз вам понравится. Да уж. Мне твои сюрпризы всегда нравятся, усмехнулась Лена. По сюрпризам, ты просто мастер. Спустя неделю Костя Таганцев торжественно объявил Натке, что покупатель на их квартиру найден. Так же, как и новая квартира Сделки по продаже и покупке недвижимости были назначены на один и тот же день. В результате семья Таганцевых переедет в новую четырёхкомнатную квартиру с кухней-столовой в том же жилом комплексе Мой Район, в котором находилась двушка, подаренная Мироновым Лене. Ты что? Разве мы можем себе это позволить? испуганно спросила Натка, когда Костя выложил ей новости. там наверняка огромная доплата. Ты уверен, что мы потянем ипотеку? Не понадобится нам никакая ипотека, доложил Костя Сияе. Я тебе расскажу, только пообещай сохранить это в тайне от Лены. Я дал честное слово Мироновой, что ей не скажу. Он не хочет, чтобы она ещё больше чувствовала себя обязанной из-за того, что он не только ей квартиру купил, но и нам помогает. Ты что, взял у Миронова недостающую сумму? скинула Снадка. Нет, конечно, успокоил её Костя. Просто Виталий хорошо знает застройщика. Его фамилия Занозин. Я пробил по базам, он совершенно легальный и белый бизнесмен, ни в каком криминале не замешанный. Так вот, он согласился отдать эту квартиру по себестоимости. Она последняя непроданная осталась, и он готов заключить сделку, чтобы больше её не держать. А цена по себестоимости такая, что наших двух проданных квартир вполне хватает, и ремонт делать не надо. Дом сдавался с чистовой отделкой, причём весьма приличной. Так что въезжай и живи. А когда можно посмотреть? Глаза Натки загорелись в предвкушении. Лена говорила, что от центра далековато. Зато по МСД довольно быстро можно доехать и без пробок. А рядом ботанический сад. Можно с Настей гулять. Да, с детьми. Глаза Кости тоже лукаво загорелись. Завтра свожу тебя. Обещаю, что тебе понравится. Там кухня-гостиная 18 м, представляешь? И ещё целых 4 комнаты. Наша спальня детям по отдельному пространству. И ещё одна комната остаётся под гардеробную. Тут же спросила Натка. Под ещё одну детскую. Улыбнулся Костя. При такой жилплощади мы вполне сможем задуматься ещё об одном ребёнке, нашем общем малыше. Только чур, помни уговор. Лене про помощь Миронова не говорим. Обещаю. Горячо согласилась Натка и бросилась Таганцеву на шею. Я слишком хорошо знаю свою сестру. Начнёт нудить, что это неправильно. Да так, что молоко скиснет. Кость, как же здорово всё получается.